Я пробирался узкой лесной тропой Вслед за Вацлавом, Молчаливым моим попутчиком, И думал о том, Как удивительно похожи Бывают друг на друга Иные, даже очень далекие Один от другого уголки земли. Когда-то точно такие же ели, Березы и клёны Уже обступали меня со всех сторон. Где и когда... Под Смоленском, под Ельней, под Брянском. Во многих и многих лесах России, которыми довелось пройти. Особенно почему-то Брянский запомнился. Станциюшка еще такая безлюдная, со смешным названием повстречалась в том лесу. Кряква. Как прочитали мы покосившуюся строку на пробитом осколком ржавом железе, заулыбались даже. Раненые, измотанные все, но ей, богу, легче на душе у каждого стало родным домом, повеяло. Отделенный Митрохин так и сказал, «Россия!» Шагая сегодня за Вацлавом, я не переставал дивиться тому, до чего же лес, раскинувшийся под чешским городом Брно, походил на тот, что под Брянском. Точно такие же ели, березы и клёны, Такое же солнце, ломящееся сквозь заросли, И воздух, пьянящий запахом с детства Знакомых цветов и трав. Глядеть не наглядеться, дышать не надышаться. Как же это здорово, что Вацлав Уговорил меня отправиться с ним. Совсем как в России, Воскликнул я на одной из лесных полян, Залюбовавшись белым половодьем клевера и ромашки. «Так же жарко?» — спросил Вацлав, вытирая платком вспотевший лоб. Я не стал ему подробно рассказывать обо всем, что вспомнилось в этом лесу, но намекнуть намекнул. «О, тогда я совсем очень правильно сделал, что привел вас сюда!» — воскликнул мой спутник. «Но я думал, у нас будет просто воскресная прогулка только и всего, а вы, оказывается, солдат!» «Тогда давайте немножко свернем». Голубые глаза его из веселых сделались вдруг задумчивыми. «Километрах в пяти отсюда, за речкой Теплой, еще один лес. Я думаю, будет совсем очень хорошо, если мы в нем побываем. Вы не устали?» «Нисколько», — твердо ответил я, «хотя мы были на ногах уже много часов». Вацлав даже прищелкнул пальцами, очень довольный, неожиданно пришедшей ему мыслью. «Надо было сразу ходить не сюда, а в Брнский лес». «В какой-какой, вы сказали?» переспросил я. «В Брнский. Не слышали?» «Я хорошо знаю это место, точно выведу. Но надо быстро ходить, чтобы вовремя вернуться в Брно. Мы ведь с вами уже полдня в дороге». Мы ускорили шаг. Вацлав по-прежнему шел впереди, я за ним, тихонько повторяя, пока неизвестно, чем понравившееся мне название «Брнский лес». «Брнский лес». «Оно-оно!» — услышав мое бормотание, Вацлав обернулся на ходу, посмотрел мне в глаза очень внимательно. «Почти совсем Брянский, правда?» «Да-да!» — «Да, да. в этот момент я подумал о том же самом. «Конечно, Вацлав! Почти совсем Брянский!» — воскликнул я и задумался. «Откуда, собственно, знать Вацлаву о Брянском лесе?» «Молодой ведь совсем!» что известно ему о той войне, и известно ли хоть что-нибудь. Сказал об этом Вацлаву. Он ответил не сразу. Несколько минут мы двигались молча, только слышен был шелест осенней травы под ногами да легкое потрескивание раздвигаемых веток подлеска леска. Потом Вацлав сказал, как бы размышляя вслух, «Молодой вы, говорите». Не знаю, молодой, или, может быть, не совсем уже слишком молодой, он тщательно подбирал нужные ему русские слова. Но не воевал, то есть правда. Отец был на войне, то есть тоже правда. Оттуда и песня, шумел сурово Брянский лес. А вы были под Брянском, да? Под Брянском... И еще кое-где, в таких вот точно лесах, как этот. Иду вот и сравниваю, совсем как у нас в России. И ели такие же, и березы, и клёны. И русские солдаты под ними лежат. Это вы хотели сказать, да? И это тоже. Многие сложили тут свои головы, Вацлав, очень многие». В боях за одну только Прагу погибло шестьдесят и пять тысяч человек, уточнил Вацлав. Число это мне было, конечно, известно, но то, что и Вацлав знает о нем, я не мог не отметить. В школе рассказывали? И в школе тоже, на уроке русского языка. Я плохо знаю русский, да? Или не совсем очень плохо? Совсем очень хорошо, Вацлав. «Пятерку с плюсом хотите?» «Как это?» — не поверил он. «Пятерку? Да еще и с плюсом!» Пока я уверял его, что он отлично владеет русским, мы по жидкому мосточку пересекли белопенную шумную теплу и оказались в другом лесу. Ели, березы и клены стали тут попадаться реже, их место заступали стволы могучих буков, вознесшихся к облакам. «Я залюбовался великанами», — Вацлав заметил мой восторг. В России нет таких буков, да? У нас целый край земли называется Буковина. Я бывал там. Такие же красивые места, как здесь. Значит, опять как дома, да? Как в родной деревне».